Глава двадцать первая. Операция. «Бен, я понял, что больше нельзя держать барона в неведении, да и слышал он уже достаточно, чтобы и самому сделать правильные выводы. У меня есть подозрение, что новый советник императора играет не на нашей стороне. Пока я не могу это доказать, но...» «Я понимаю», — Бен кивнул. «Рад, что ты смог мне довериться». «Ну и если будет что-то подозрительное, я тебе сразу скажу». Я ответил Бену тоже кивком. «Вот только подозрительного мне и так хватает. Сперва тайный советник Увоз использует техники пылающих дланей. Теперь вот передает коды баз старой империи. Что же он задумал? И чего хочет добиться император, приблизив к себе такого типа?» «Асси, спасибо за предупреждение!» – я повернулся к девушке. «Буду рассчитывать, что ты меня прикроешь». Кстати, забавно. Я обратился к Асси, фактически использовав ту же фразу, что и принцесса недавно. «Только по приказу императора». Вели, в отличие от меня, тут же дала задний ход. Ожидаемо, но попробовать стоило. Тем более, что, похоже, это становится чем-то вроде нашей личной штуки. Знаю, я помахал ей рукой, но от советов все равно не откажусь. После этого я прыгнул в ближайшую спасательную капсулу и направил ее в сторону флагмана Ами. Полетел бы на шаттле, но, увы, на моем фрегате они просто не дожили до этих дней. Впрочем, лично мне никакой особой разницы. Корабль летает, делает это быстро. Так чего еще надо? В общем, через две минуты я уже был на месте, а через пять... Я, Ами и еще три десятка дворян из ее новой свиты стартовали к поверхности планеты. А может, танки прихватить или тяжелое вооружение? Хотя бы людей побольше? Я осторожно поинтересовался у принцессы. Алик Кроу опасен сам по себе, а если там его химеры, то... Все нормально, Ами улыбнулась и обвела глазами окружающих нас Вели как бы показывая, из-за кого не может озвучить детали. Ладно, в принципе, принцесса уже сражалась с Вивисектором, знает, на что тот способен, так что недооценки быть не должно. Так и вышло. Прямо перед нами по месту высадки отбомбилось целое эскадрилье прикрытия, и в итоге, когда мы спустились на поверхность, рядом никого не было. «Цель там». Ами активировала боевую медитацию, накрывая весь наш отряд. И я, словно это знание пришло само по себе, понял, куда именно нам идти дальше. К тому нагромождению толстых бронированных блоков с подсвеченными красным узкими окошками. Неплохая маскировка в целом. На первый взгляд просто небольшая гора или холм с закатными отсветами на склонах. А еще, что выдвигаться пока еще рано. Стоило мне задуматься, почему, как над нами пролетела еще одна волна бомбардировщиков. Правда, они на этот раз скидывали не бомбы, а что-то вроде самозакапывающихся мин. Заземлители. Еще одно знание, полученное благодаря боевой медитации. Работают как высасыватели энергии, на мгновение оставляя противника полностью без защиты. Опасная штука. Не успеешь быстро восстановиться, и ты гарантированно труп. Контрольные выстрелы делаем в живот. Напоминаю, контрольные выстрелы делаем в живот. Пока мы дожидались полной активации мин, по внутренней связи контроль над тактикой нашего отряда взял лорд Заринкис. Помню его эскадру по штурму пространства Крюсов. Тогда он очень даже неплохо себя проявил. Так что его опыту я готов довериться». Кстати, насчет животов. Похоже, исследования химер дали результаты. И теперь вели как минимум знают их слабые места. Вот только если пойманный Ами сигнал принадлежал не Алику Кроу, то и противостоять нам будут не они. И тут же, словно специально дожидаясь именно моего озарения, из-под земли полезли сотни и тысячи боевых дроидов. Вроде тех, что мы видели с Беном на корабле Императора. Опасные ребята. Впрочем, мины их тоже легко задержали. А потом... Небеса словно расступились, и землю перед нами выжег огромный огненный луч. Не расслабляемся. Помните, нас прикрывает главный калибр блистательного, а сотня лучших щитовиков-катабов следит за тем, чтобы нас ничего не задело. Подняв голову, я увидел, как над нами действительно парит туша, спустившегося в верхние слои атмосферы флагмана Ами. Вот только зачем лорд Заринки проговаривает такие очевидные вещи? Я еще раз огляделся по сторонам и, кажется, понял задумку Ами. Она ведь могла бросить сюда действующих военных из армии Ревака. Теперь, когда они с отцом вроде бы как на одной стороне, это несложно. Но предпочла опять собрать отряд из будущих лордов, и под присмотром опытного Залинкиса отправить в самое пекло. Когда особой надобности в этом просто не было. Конечно, нас прикрывают. Нынешняя операция по организации и привлечению сил не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Но все равно. Не зря Ами прежде всего дочь Ривака. Это не столько бой, сколько проверка на верность будущих вассалов. Интересно, а остальные это понимают? Думаю, что да. И именно поэтому так хотят себя показать. Наверное, и мне надо постараться не ударить в грязь лицом. Вперед! Дождавшись, когда после выстрела с орбиты наступательный порыв дроидов спадет, Ами лично скомандовала наступление. Как раз дым от многочисленных взрывов рассеялся, открыв нашим взором Темное, почти черное здание базы, похожее на гору. И мы по оставленным роботами проходам рванули внутрь. «Активация! Активация! Вихрь Эргонов!» Столкнувшись с первым врагом, я сбил его выстрел, потом снял щит, устоявший перед техникой колонелей, но спасавший перед вытягиванием энергии. Затем, разрядив скорчер, тут же упавшего дроида, я уже был готов двигаться дальше когда нас снова остановили. «Отходим!» Перед глазами появился маршрут к точке отступления. И только мы до нее добрались, как сверху опять ударили космические орудия. Ни стальные переборки на потолке, ни десятки метров земли и камня, ничто не смогло остановить разрушительный луч. И тот, снеся всю защиту штурмуемого нами комплекса, стер в порошок собираемые для контратаки новые отряды дроидов. Я же из-за возникшей паузы, наконец, получил возможность оглядеться по сторонам и изучить, что же представляет собой база миротворцев Старой Империи. Если честно, я ожидал увидеть что-то вроде воинской части или полицейского участка. Вряд ли после пылающих дланей этим ребятам приходилось так уж серьезно трудиться. Вот только остатки комплекса, по которому мы снова двинулись вперед, Больше походили на лабораторию. Какие-то тракторы, стеклянные галереи с засохшими деревьями, булькающие колбы с непонятными растворами. Что все это значит? «Асси, я попробовал достучаться до своей новой знакомой по личному каналу. По идее, в скафандре Маури он должен быть достаточно защищенным, чтобы нас не смогли прослушать». «Что?» «Ты говорила про миротворцев». «А чем они занимались в ваше время? Разве не сражались?» «Миротворцы?» – Асси хихикнула. «Для того, чтобы сражаться, у империи были мы. А эти ребята занимались только тем, что восстанавливали миры после того, как мы приносили туда волю императора». «Тут же все понятно. Миротворцы. Те, кто творят миры, восстанавливая их из пепла и готовя к новой жизни». Асси замолчала. Я тоже безмолвствовал. Кажется, я только сейчас смог до конца понять, что же на самом деле представляют собой пылающие длани Старой Империи.